Глава 6. Ресторан Венеция, скажу я вам, местечко не для бедных. О богатстве и роскоши здесь кричало все убранство, начиная с золоченой ручки входной двери, который открывал перед вами швейцар, и заканчивая золотым кофе, который предлагали посетителям ресторана. Однако в этом ресторане Женю не вспомнил никто, хоть я и предъявляла фотографию девушки швейцара у дверей, Бармену за стойкой, официантам. Я даже к администратору обратиться не поленилась. Но и он Женю не признал. Почему же Женя из дома поехала прямиком сюда? Может, у нее была здесь встреча назначена? Тогда стоит попытаться вычислить того, кто эту встречу же не назначил. В таком солидном заведении наверняка ведут журнал, в котором фиксируют всех посетителей. Я снова обратилась за помощью к администратору, прося разрешения посмотреть записи за последние полтора месяца. Администратор возмутился до глубины души и стал кричать о том, что данная информация является конфиденциальной, и я своими просьбами попираю права посетителей ресторана. Пришлось помахать у него перед носом липовыми красными корочками. Не буду же я тратить уйму времени, доказывая ему, что в моей просьбе нет ничего предусудительного и тем более незаконного. Вид красной книжечки подействовал. Администратор побледнел, потом покраснел и, пригласив меня в свой кабинет, выложил на стол увесистую книгу. Сначала просмотрела записи, датированные тем днем, когда, по словам таксиста, в ресторане была Женя, потом более ранние записи. Ничего заслуживающего внимания не обнаружила. На всякий случай я выписала фамилии тех, кто был в ресторане в тот же день, что и Женя, и вернулась в зал для гостей. И вот теперь я сижу за столиком, попиваю золотой напиток и думаю. С тех пор, как я приступила к поискам Евгении Добровольской, прошло четыре дня. За это время мне не удалось выйти на след девушки. Несмотря на оптимистический прогноз гадальных костей, пустых хлопот, пожалуй, избежать не удалось. Хотя, как показывает практика, эти пустые хлопоты могут в конечном итоге сыграть немаловажную роль в расследовании и вывести меня на след беглянки или денег. А ведь действительно, все это время я увлеченно занимаюсь поиском девушки, подразумевая, что пропавшие у добровольского деньги находится при ней. Но кроме предположения Добровольского, до настоящего времени подтверждений данной версии нет. Спрашивается, почему я не рассматриваю версию, по которой похитителем денег является лицо нейтральное? Надо бы обдумать этот вариант на досуге. Чтобы не тратить время зря, я выудила телефон и набрала номер консультанта косметической фирмы Альбины. Длинные гудки сменяли один другой но трубку никто не брал. После девятого звонка я оставила у попытки связаться с Альбиной, отложив разговор на неопределенный срок. Взглянув на часы, поняла, что для встречи с Бабичевым еще слишком рано. Может, стоит сгонять в пригород Тарасова и познакомиться с членами третьей общины хиппи? А что, времени хоть добавляй Адрес знаю. Почему бы и не съездить? Решено отправляясь в деревеньку под названием Клещевка. Надеюсь, назвали ее так не в честь насекомых. Развернув карту, я изучала дорогу. Согласно карте, от Тарасова до Клещевки было не больше 30 километров. Дорога знакомая, домчусь за 20 минут. Неожиданно я услышала над своим плечом. И как это понимать? Я обернулась, и к своему великому изумлению увидела господина Добровольского, нависающего надо мной грозной тучей. «Добрый день, Александр!» — вежливо произнесла я. «Вот сижу, кофе попиваю, а вы тут какими судьбами?» «Я спрашиваю, как понимать ваше поведение?» Повысив голос, повторил вопрос Добровольский. «Да в чем дело-то? Я что, заняла ваше любимое место? Или вы считаете, что я не заслуживаю чашечки кофе?» — Не делайте вид, что не понимаете, о чем идет речь, — еще громче произнес Добровольский. Хорошо, хоть посетителей в ресторане в это время было немного, но те, что были, уставились на нас во все глаза, предвкушая незапланированное развлечения Я решила не дразнить разъяренного клиента и миролюбиво предложила. — Может, присядете? Смотреть на вас снизу вверх не совсем удобно. Шея затекает всю еще пыхтя, Добровольский присел напротив. — Позвать официанта, чтобы вы могли сделать заказ? Не дожидаясь ответа, я махнула рукой, подзывая официанта. Увидев мой призывный жест, к нашему столику рванули все официанты, какие были в зале. — А вы здесь пользуетесь гораздо большим успехом, нежели я, — сообщил я Добровольскому. — Если бы вы были хозяйкой этого ресторана, то вас ждал бы такой же успех. Добровольский кисло улыбнулся. «Так вы, владелец этого ресторана, моему изумлению не было границ». «А то вы не знали», — ехидно ответил Добровольский. Официанты уже успели выстроиться в ряд перед шефом. Мне, как обычно, не обращаясь никому конкретно, скомандовал Добровольский. Официанты поспешили выполнять заказ, а я, все еще не придя в себя от изумления, снова спросила. «Так значит, Венеция – ваш ресторан?» «А что вас так удивляет? Ресторан – хорошее вложение капитала. К тому же это гарантирует мне прекрасное обслуживание и качественную пищу. А вот как вы могли додуматься приехать сюда и выпытывать у моих подчиненных сведения о моей дочери? Вот это вопрос!» Добровольский снова начал заводиться. «Это-то как раз понятно. Я получила оперативную информацию, и приехала сюда за ее подтверждением, только и всего. Но я даже предположить не могла, что вы имеете к ресторану какое-то отношение». «И что же это за информация?» «Ваша дочь приезжала в этот ресторан в день, когда сбежала из дома. Вы знали об этом?» — задала я вопрос. «Допустим», — уклончиво ответил Добровольский. «Какое это имеет отношение к ее исчезновению?» «Пока не знаю», — призналась я. «Я пыталась выяснить, с кем могла Женя здесь встречаться. Вероятно, она приезжала сюда не просто для того, чтобы позавтракать. Вы так не думаете?» «От Евгения можно ожидать чего угодно», — заявил банкир. «Сдается мне, вы знаете о том посещении намного больше, чем пытаетесь показать», — укорила я Добровольского. «Вам следует рассказать мне все» если, конечно, вы еще заинтересованы в том, чтобы отыскать девушку. «Почему я должен передумать?» – удивился Добровольский. «Это вам лучше знать, согласитесь. Ситуация складывается по меньшей мере странная. Вы нанимаете меня для того, чтобы я отыскала беглянку, а заодно и деньги, а сами вместо того, чтобы всячески мне содействовать, только и делайте, что вставляете мне палки в колеса» скрываете информацию, необходимую для расследования, даете установку своим домашним, держать язык за зубами и под страхом увольнения запрещаете им делиться со мной сведениями о событиях того дня. Да и сами не больно-то откровенничайте. Ведь работники ресторана не случайно не смогли вспомнить посетительницу. Это ваша заслуга. Это просто политика ресторана. «Здесь не принято распространяться о посетителях. Если бы вы сообщили мне заранее о своем намерении посетить ресторан, я дал бы соответствующие распоряжения». Добровольски старался не смотреть мне в глаза. «Допустим, я принимаю ваше объяснение», — примирительным тоном произнесла я. «Но теперь, когда вы знаете о моем намерении, у вас появилась уникальная возможность...» Доказать мне свою искренность и заинтересованность в результатах расследования. Давайте начнем все сначала. Скажите мне, зачем Евгении понадобилось приезжать сюда рано утром? Она надеялась застать здесь вас? Да, она приезжала сюда, чтобы поговорить со мной, неохотно признался Добровольский. — Почему вы не сказали об этом раньше? — Потому что встреча не состоялась что я планировал с утра посетить ресторан, но у меня внезапно изменились обстоятельства, и я приехал сюда только во вторую половину дня. Естественно, евгении уже не было. Кто сообщил вам о том, что ваша дочь приезжала в ресторан? Администратор. Почему она не позвонила вам, когда узнала, что вас в ресторане нет? И почему администратор не связался с вами до того, как девушка уехала? Насколько я понимаю, о моем визите вы узнали именно от него. И отреагировали, надо признать, довольно оперативно. Я даже кофе допить не успела. Администратор сообщил мне о визите дочери и о ее намерении дожидаться меня в ресторане. Я велел ему передать дочери, что сегодня не смогу с ней встретиться. Просил сказать ей, что если она хочет поговорить, то разговор может состояться и дома. Но у Евгении были свои планы. «И что, она вот так просто ушла? Как-то подозрительно все вы не находите? А может быть, вы снова что-то недоговариваете?» Добровольский помялся, но все же хоть и неохотно признался. Прежде чем уйти, Женя оставила мне записку. «Записку? А вот это уже интересно. Она принесла ее с собой или написала прямо здесь?» «Здесь». Попросила листок и ручку официанта и принялась писать. «Что было в записке?» Ничего относящегося к делу. Обычное обвинение дочери в недостаточном к ней внимании со стороны родителей. «Я должна увидеть эту записку», — потребовала я. «Это невозможно. Я выкинул ее сразу, как только прочел». «Тогда попытайтесь вспомнить все, что там было написано, и как можно точнее». «Да не было там ничего важного», — вспылил Добровольский. «Обычный треп». Я не уделяю ей внимания. Бизнес мне дороже дочери, и все в том же духе. В записке говорилось о том, что Женя намерена покинуть дом. Может быть, намек на то, чем она собирается заниматься? Не помню. Может, и было. Добровольский устало откинулся на спинку стула. Поймите, я в тот момент даже не предполагал, что она может так поступить. «Забрать мои деньги и скрыться в неизвестном направлении?» «Если бы я только мог предположить такое!» Хорошо, давайте попытаемся вспомнить вместе, какими словами она сообщала, что уходит из дома. Ну, там было сказано, что она хочет сама распоряжаться своей жизнью, и еще, что собирается начать новую жизнь, в новом месте, с интересными ей людьми что теперь у нее для жизни все есть, ей не нужны мои подачки. Еще бы, такой куш сорвать. Да я в ее возрасте о таких деньжищах и не слышал, а в конце приписала, чтобы я не пытался ее вернуть. Не ищи, напрасно потратишь время. Наши жизни больше не пересекутся. Или что-то подобное этой чуши. Что пропажет денег и ее рук дело. Вы решили за фразы, У меня теперь все есть для жизни, так? Из-за этого в том числе, но были и другие причины. Какие? Администратор сообщил мне, что Женя приходила в ресторан с большой дорожной сумкой, набитой до отказа. Но в гардероб сдавать ее она не стала. Спрашивается, почему? Если бы там была лишь одежда, то почему бы для удобства не сдать ее в гардероб? Да потому что она боялась за заворованные денежки. А так, лежит сумка возле ног, и ей спокойнее. Мне кажется нелогичным, что Женя пришла навстречу с вами, имея при себе тайно присвоенные деньги. Вам так не кажется?» — высказал я свои сомнения. «Не знаю», — тихо произнес Добровольский. «Может быть, она рассчитывала, что я стану ее удерживать, уговаривать остаться, и тогда она вернет деньги на место?» Может, у нее в запасе был не один вариант исхода встречи? Да что теперь гадать? Евгения сбежала. Деньги пропали. Факты говорят сами за себя. Я поняла, что больше ничего нового от Добровольского не узнаю. Пора ставить точку в разговоре. Ответьте на последний вопрос, пожалуй, самый важный. Обратилась я к нему. Кто-то из работников ресторана видел, как Женя уходила? Вызывала ли она такси или пешком ушла? А может быть, за ней приехал кто-то? Думаю, вы интересовались этим вопросом. Когда я узнала о пропаже денег, то первым делом стал выяснять этот вопрос. Оживился банкир. Но меня ждало разочарование. Администратора в зале в тот момент не оказалось. Евгения подошла к бармену, оставила для меня записку и ушла. На такси или пешком сказать никто не мог. А швейцар, он-то должен был видеть, как Женя уходила. Швейцар Женю пропустил. Просто не видел, когда она ушла, и все. Вполне возможно, что она воспользовалась выходом для служащих. Ведь Евгений великолепно ориентируется в ресторане. Да уж, действительно не везет. Столько народу в ресторане, а когда надо, никто ничего не видел. Ну, хоть то, разговаривала она по телефону, пока ждала вас или нет. Может кто-то сказать. Один из официантов говорил, что пока Евгения писала, ей дважды кто-то звонил. Но каждый раз, посмотрев на номер, девушка сбрасывала звонок. А вот когда уже отдала записку, сама номер набрала. Но слов парень не разобрал. Женя говорила тихо, а тот подслушивать не собирался. «Сейчас этот официант на работе?» — на всякий случай спросил я. «Не знаю. Я за этим не слежу. Если хотите, спросим администратора», — предложил Добровольский. Я согласилась. Добровольский подозвал официанта и велел ему пригласить администратора. Тот появился минуты через две. Запыхавшись, будто бежал в стометровку, он залебезил перед Добровольским. «Чем могу помочь?» Что-то не так с меню, с обслуживанием? Не извольте беспокоиться, все исправим». «Не суетись, Борис», — поморщился добровольский. «Татьяна тебе вопрос задать хотела». И он кивком головы указал на меня. Администратор повернулся в мою сторону и, выжидающе, вытянулся в струнку. «Меня интересует один из ваших официантов. Начала я, но вспомнила, что не знаю его имени». И вопросительно взглянула на Добровольского. Тот понял, в чем загвоздка, и заговорил сам. «Наш новый официант Виталик, Кочкин, кажется, сегодня на месте?» «Да ведь мы его уволили!» — смущенно произнес Борис. «Уже неделя как он не работает. Но, если что, можем и восстановить. Все контакты я сохранил». «И за что же мы его уволили?» — с иронией спросил Добровольский. «За некорректное поведение», — так же смущенно сообщил Борис. «А конкретнее», — вклинилась я в разговор. Борис посмотрел на шефа, дождался одобрительного кивка и только после этого пояснил. «Виталий, как бы это выразиться, злоупотреблял своим положением, мешал спокойно отдыхать посетителям». «Борис, нечего ходить вокруг да около, говори нормальным языком». Что натворил этот обалдуй? Он подслушивал разговоры посетителей. Встанет возле столика и слушает, о чем посетители беседуют. А потом в подсобке да на кухне все пересказывал. Информация до меня дошла. Я сделал ему внушение. Прочитал лекцию о профессиональной этике. Не помогло. Тогда я позвонил вам, и вы дали добро уволить парня. виновато сообщил Борис. «Может, и зря уволили, но вы же знаете, как вредно для репутации ресторана, когда его служащий страдает любопытством!» «Не переживай, Борис, ты все сделал правильно», — успокоил его банкир. А я снова вмешалась. «Мне бы повидаться с ним. Вы сказали, что сохранили все контакты. Не могли бы вы поделиться со мной этой информацией?» Администратор снова дождался одобрения со стороны Добровольского и поспешил в свой кабинет разыскивать координат Виталика. «Думаете, он что-то знает?» — обратился ко мне Добровольский, пока мы дожидались возвращения Бориса. «Надеюсь, если у парня такая страсть, то что-то он должен был слышать. А вам не сказал, по вполне понятным причинам. Кому же охота быть уволенным? — Но на этот раз молчание ему не слишком помогло, — засмеялся Добровольский. — Это точно, — согласилась я и, вспомнив наш первый разговор, спросила. — Помните, вы говорили, что нашли Женину телефонную карту? Не могли бы вы отдать ее мне? Возможно, я найду там что-то стоящее. — Приезжайте, забирайте, а лучше я вам ее с водителем отправлю. Вернулся Борис, принес листок с адресом и номером телефона Виталика. Вспомнив, что оставила свою машину у дома таксиста, я обратилась к Добровольскому с просьбой подвести меня до машины. Он любезно согласился. Выйдя из ресторана, я обнаружила, что на этот раз Добровольский воспользовался более простым автомобилем. На ресторанной парковке стоял «Мерседес», не самой последней модели. «Решили быть ближе к народу?» – поддразнила я его. «Вроде того», – ответил банкир. Тогда бы на ладу Калину пересели. Народ бы вас обожал. — Ох, и острый же у вас язычок, Татьяна! — засмеялся Добровольский. — Вы, наверное, частенько от этого страдаете. — Не поверите. Наслаждаюсь. Обменявшись любезностями, мы отправились за моей машиной. Едва мы отъехали, как у Добровольского завибрировал телефон. Взглянув на экран, он поспешно нажал на кнопку соединения и сразу же заговорил. «Дорогая, я уже в пути». Я решила, что звонить благоверная Добровольского. Но, как выяснилось позже, у Добровольского не только супруга дорогая. Правда, Добровольский обходился в основном одними междометиями. Когда его ответы стали уж больно неопределенными, односложными, его собеседник, а вернее собеседница, потеряла терпение. И я отчетливо услышала. попсик ты что, не один?» «Кто там с тобой? Новая подружка? Отвечай немедленно!» При этих словах женский голос перешел на виск. Добровольский покосился на меня. Я демонстративно отвернулась к окну, делая вид, что любуюсь пейзажем. Понизив голос, насколько это было возможно, Добровольский произнес в трубку. «Дорогая, я действительно не один, но это не то, о чем ты подумала. Это деловая встреча. Я перезвоню тебе через 20 минут». Он хотел отключиться, но в трубке снова завъезжали. 20 минут! Ты будешь облажать ее 20 минут, а мне предлагаешь спокойно ждать? Хам, подлец! Да знаешь, что я с тобой сделаю!» «Успокойся, солнышко, прошу тебя!» — застонал Добровольский. Поняв, что разговор уже невозможно оставить в тайне, он заговорил открыто. «Милая, мне никто, кроме тебя, не нужен» но ну, видишь, стал бы я такое говорить, если был бы сейчас другой женщиной. Успокойся, наберись терпения, и через двадцать минут я буду у тебя, и кое-что привезу в подарок. Это уже был чистой воды подкуп, и, конечно же, он подействовал. Голос женщины в трубке стал мягче, и я уже ничего не могла разобрать из того, что она говорит. Когда разговор был окончен, Добровольский решил, что должен его прокомментировать. «Неловко как-то ты — начал он оправдываться. «Конечно, не стоило мне при вас этот разговор затевать. Да чего уж теперь. Понимаете, мужчина устроен не так, как женщины, Мужчина может одновременно любить двух женщин, и это нормально. Вы со мной вряд ли согласитесь, но это действительно так». «Расслабьтесь, Александр. Ваша личная жизнь меня ни в коей мере не волнует». «И ваши моральные принципы тоже», — заявила я Добровольскому. «Меня интересует другое. Женя знала о ваших, как бы помягче сказать, гибких принципах». «Нет, конечно. Откуда?» — взволнованно начал Добровольский. «Эта сторона моей жизни никак не связана с домом. Надеюсь, так будет и впредь». Последняя фраза прозвучала полувопросительно. Похоже, Добровольский пытается заручиться моим молчанием. Успокоить его или помучить немного. Я решила слегка подразнить банкира. Сбить с него спесь, так сказать. «Ну, всякое в жизни бывает», — протянул я. Женя могла сбежать из дома отчасти, и из-за этого вдруг девушке кто-то сообщил о существовании другой женщины. Ведь наверняка есть люди в вашем окружении, «Готовы поделиться м -м, пикантными подробностями вашей личной жизни, верно?» «Ни в коем случае. Такого просто не могло быть!» Добровольский от волнений все сильнее давил на газ. Машина набирала скорость. «А ваша супруга, думаете, она ни о чем не догадывается?» Подлила я масло в огонь. «Конечно же нет. И ложь и интеллигентнейший человек». «Она и помыслить не может, что у мужчин бывает...» М -м -м. Добровольский замялся, подбирая слово. «Некоторые слабости. Это бы убило ее». Как ни странно, но Добровольский искренне переживал за жену. Мне расхотелось дразнить его. «Давайте сменим тему», — предложил я. Добровольский охотно поддержал меня. В этот момент мы свернули во двор дома, где жил таксист, и разговор прервался сам собой. Затормозив около моей машины, Добровольский произнес. «Могу я рассчитывать на то, что этот инцидент останется между нами?» «Естественно», — ответила я и добавила. «До тех пор, пока это не мешает расследованию. Кстати, если вы вдруг вспомните, что не сообщили мне еще какие-то подробности дела...» Искренне советую сделать это как можно быстрее. Я пересела в свой автомобиль, завела мотор и медленно выехала на дорогу. Путь мой лежал в окраинный район Тарасова, где, по сведениям администратора, проживал уволенный официант Виталий Кочкин. Судя по характеристике, которую дал ему Борис, Виталик именно тот человек, который мне нужен для выяснения подробностей Жениного визита в Венецию. Если уж парня уволили за излишнее любопытство, то он наверняка что-то знает о том дне. По крайней мере, я на это очень надеялась. Ехать я решила без звонка, чтобы не спугнуть парня раньше времени. Повезет, застану его на месте. А нет, буду решать проблему по ходу дела.